Впрочем, голос капитана немедленно прекратил эти бесцельные упражнения. «Арсен Давидович, у вас никто не пострадал». «Все в порядке, Николай Борисович». «Товарищ с к в о р е ш н ы й немедленно обследуйте дно полыньи, особенно по линии соединения обоих айсбергов. Держите все время связь с подлодкой и о замеченном доносите». «Есть обследовать дно, товарищ командир». с к в о р е ш н ы й медленно шел под водой вдоль свежеобразовавшегося ледяного шва. Удар при сближении айсбергов был, очевидно, гигантской силы. Линия их соединения была исковеркана глубокими ямами и выдавленным кверху льдом. Северный и южный концы полыньи сошлись неправильно с выступами. Но, в общем, льдины сомкнулись полностью, совершенно слитно, не оставив между собой ни единого, даже самого ничтожного просвета.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 Надолго останется теперь в этом положении. Мороз скует ее, соединившиеся половины. Попутный ветер, если он удержится, будет действовать на них, как огромной силы пресс, который еще больше закрепит работу мороза». «Но ветер может перемениться», — сказал Заулок, — «и опять разбить льдину. Ведь слабое ее место внутренней полынья все-таки остается». «На перемену ветра может быть лишь слабая надежда», — возразил Шалавин.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 Между тем, плавание под лодки на исходе, а план научных работ в Тихом океане довольно значительный. Мы не можем, мы не должны непроизводительно терять время. Каждый день нам дорог. — Тем более, — сказал Шелавин, — что это пассивное ожидание помощи от шторма может окончиться совсем не так, как нам хочется.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 Судя по высоте и длине волн в открытом море, шторм десятибальный идет с Веста. Льдина крепкая, ее части уже примерзли одна к другой. Совещание прошло очень оживленно. Было принято решение в течение трех дней выжидать результатов действия шторма, держать корпус подлодки на пару, согревая воду в полынье, чтобы не допустить ее замерзания, и, насколько возможно, ослабить этим смерзание частей льдины,